Глава 7. Когда солнце зашло, мы свернули с дороги и разбили лагерь на склоне холма в ложбинке, в стороне от старых кострищ. Мы влезли в ложбинку как клещи в собаку, пустили лошадей пастись, разожгли огонь и вытащили ужин из сумок: сушёная кумфа, липкие финики, буханка пресного хлеба, фляга кислого вина. Не скажу, чтобы всё это вызывало особый аппетит, но желудок радовался и этому, потому что всё, что мы ели, выросло на юге. Я как мог цеплялся за знакомый мне мир. Скоро, слишком скоро от него ничего не останется. Я ел и пил, устроившись на одеяле, пока последние лучи солнца пропадали с неба. Мне очень захотелось нарушить северную тишину, И я решил начать разговор. У хабистой местечко, этот ваш север. Дал застыла с фляжкой на полглотка и растерянно нахмурилась. Ухабистое? Я пожал правым плечом. Ну да, холмов много. Одной рукой я сделал волнообразное движение. Нет ровных мест. Здесь нет, согласилась она. Мы в предгорьях у подножия гор. Скоро поднимемся повыше, потом пойдём в горы. Там есть луга и долины. Провного места там хватает, чтобы жить и строить дома. Она смахнула струйку с подбородка, вздохнула и продолжила, с каждым словом уходя от меня всё дальше, хотя физически не сдвинулась с места. Снова увидеть леса, траву, вспомнить белизну снега. Снега? Я уставился на неё, там, куда мы идём, будет снег? «Конечно, нам придется пробираться в горы через перевал грабителей». И все-то она знала. Над горе, пред горе, горы, перевал грабителей ворчал я, мысленно напоминая ей, что я ничего не знал ни о севере, ни о северном снеге. Я молча взял протянутую мне флягу, сделал лоток и вернул флягу Дэл. Дэл приняла ее, но пить не стала». Она не сводила с меня глаз. Ты всё ещё расстроен, правильно? Расстроен. Интересно, она смотрит на вещи. Я чувствовал, что это что-то снова появилось, и опять у меня волосы вставали дыбом. Я тяжело вздохнул и поковырял дёрн за пачкой в сандалии. Я клянусь, здесь что-то есть. Я думала, у тебя всё прошло. Прошло. Но теперь вернулось. Вернулось примерно в то время, когда мы расстелили на земле одеяло. Нехорошее чувство прочно укоренилось. Я пытался забыть о нём, но оно только усиливалось. Послушай, Дэл, я понимаю, как это звучит, мне самому всё это не нравится, но я не знаю, как объяснить. Я просто что-то ощущаю, чувствую. Я покачал головой, отгоняя путаницу мыслей. Как будто ты танцуешь в круге с опасным противником. Ты не знаешь, что именно он сделает, но понимаешь, что он предпримет что-то страшное. Южная предрассудки усмехнулась Дэл и покачала головой. Я не собираюсь смеяться над тобой, тигр, не думай. Но ты говорил мне почти то же самое пару раз, когда я рассказывала о чём-то, чего не могла как следует объяснить. Ты даже называл меня ведьмой, помнишь? Северной колдуньей. Она приподняла голову. А мне тебя как называть? Дураком, раздражённо ответил я, «А почему нет? Именно так я себя и чувствую. Не дураком, задумалась Дел. Скорее всего, это не просто. Здесь что-то совсем другое. Я огляделся. И в чём дело? Она пожала плечами, закручивая и раскручивая крышку флаге. То, что ты сделал с мечом Терона, она замолчала. "Ну?" я выпрямился, "говори". Она снова нахмурилась. "Я могла бы солгать и сказать, что всё это ерунда, но история с мечом действительно странная, Тигр". Я выругался, коротко, но выразительно. "Ты собираешься рассказать мне поподробнее?" Она покачала головой. Не могу. Сама не разобралась. Просто ты говоришь, что чувствуешь что-то. Очевидно, ты задел это что-то. Задел, кивнул я. Понятно. Я его задел этим мечом. И я не знаю, как айддел. По-моему, ты слишком многого не знаешь. Я развалился на одеяле. Она вздохнула. Обо многом узнаёшь из рассказов, историй. Кто знает, где правда, а где ложь, и есть ли между ними разница? Но я находился истории рассказываются с определённой целью. Возьми, к примеру, Белена, который хотел путешествовать с нами по Узбекистану в 30, что на него повлияли эти сказки. Но я не сомневаюсь, что в Хиркехале уже ходит легенда о светловолосой и голубоглазой баске, которая владеет мечом как мужчина. Я владею мечом из за мужчины. Дел смотрела на флягу с сутулив одно плечо. Если бы мы не попали с тем налётчиком, я бы, наверное, уже была замужем, растила детей, занималась домом, любила мужа. Сделала бы всё, что делают нормальные женщины. Она подняла голову и уставилась сквозь пламя костра в темноту. Кто-то знает, была бы я в той жизни счастливее, чем в этой. Эту жизнь породила трагедия. Да. И если бы отказавшись от такой жизни, я могла бы вернуть всю родню, я бы сделала это. Вот так. Она щелкнула пальцами. Но такие фокусы не получаются. Я такая, какая есть, и имею то, что имею. Нет пути назад. Я приподнялся на локте. А если есть долг? Что если тебе простят кровный долг? Джамаила, ты нашла, тебе не придётся больше собирать долги. Что бы ты сделала? Я не видел её лица за длинными прядями волос. Я танцор меча тигр. Это моя жизнь. Она мне нравится. "У тебя была цель", тихо сказал я. "И ты её почти достигла". Она повернула голову и посмотрела на меня. "А если бы я задала этот же вопрос тебе?" Я покачал головой. "Это разные вещи, Дел. Я стал танцором меча из желания отомстить. ровно закончила она. Ты лжешь мне, так не лги хотя бы себе. Ты стал таким, потому что ненависть заставила тебя выжить. С ненавистью ты познакомился близко и научился использовать её. Она раздражённо нахмурилась, не успевая подбирать слова. То, что сделали со мной налётчики, не слишком отличается от того, что рабство сделало с тобой. Нас сломали, изменили, переделали, а когда всё казалось погибло, в нас появилась решимость. Мы бросили вызов отчаянию. Она задержала дыхание, а потом медленно выдохнула. Я думала, что никогда не скажу этого. Такими событиями в жизни не стоит гордиться, но я хочу, чтобы ты это услышал. Я профессиональный танцор меча. Почему я им стала, не имеет значения. Перед моими глазами принеслись все годы рабства. Ничего не забылось. Теперь уже больше половины прожитых мною лет я провел на свободе, но воспоминания остались. В то время я никогда не забуду. «Я такой, какой я есть», — говорил я. «Я такой, каким я сделал себя, а причины не важны». Но я не мог повторить это для Дел. Я встал, поправил бурнос, проверил, легко ли меч выходит из ножа. «Пойду, поброжу». Дел посмотрела мне вслед, но не сделала ни движения, чтобы последовать за мной. Я повернулся и полез на вершину холма. Предгорье, говорила Дел. невысокое основание гор. Давно я уже не чувствовал такой подавленности. Я свыкся с необъятными просторами южной пустыни, с миром песка и солнца, а здесь меня окружали деревья. богатая ароматная земля пела, обещая хранить жизнь мира, которого я никогда не знал. Даже запах и вкус воздуха были для меня чужими, а передо мной, словно насмехаясь над своим названием, возвышались низины. Я посмотрел вдаль с отвращением, чувствуя почти физическую плотность ночи. На юге даже тёмной ночью всё светится. Луна рассыпает лучи на ровный песок, который тянется на многие мили. Свет, не встречая преград, убегает по равнине в бесконечность. Здесь, среди холмов, гор и деревьев, лунный свет пытался рассеять тьму, но разбивался о препятствия. Я поёжился. Мне это не нравится, тихо сказал я. И уж, конечно, у меня на то есть причина. Хотя пока что я ее не знаю. Где-то внизу заржал жеребец, разговаривая со мной или с Мерином, а может быть сам с собой. Звук доносился четко, и казалось, что гнедой стоит совсем рядом. Взглянув вниз, я увидел костер и черный силуэт Делл, уютно устроившийся около огня. Ей должно быть было хорошо. После стольких лет скитаний она наконец-то вернулась домой. Что-то ударило меня в спину. Я выругался, отпрыгнув в сторону, обернулся, запутался в переплетении теней и споткнулся о камень. Снова выругался, но на этот раз из-за боли в пальце. Камень откатился и с со щелчком ударился о соседа. Там он и остановился, совсем рядом со вторым. Они подалёку лежал третий, четвёртый. Я насчитал 27 камней. Камни. Обычные камни, но все одинаковые, гладкие, словно их подбирали и специально полировали. Они лежали рядышком и образовывали длинную изогнутую линию, похожую на ожерелье из кристаллов пенже. В свете убывающей луны камни казались чёрными, и настоящий их цвет можно было определить только днём. Я прошёл вдоль цепочки, пока последний камень не встретился с первым. Встретился бы, если бы я не выбросил его за законного места. Точность фигуры радовала глаз. Я, танцор меча, рождённый южным кругом, встретил другой круг, северный. В отличие от южного, он был выложен из камней, а не нарисован в песке. Но это был круг. Я почувствовал себя лучше, определённо лучше. «Я чувствовал себя просто замечательно!» Усмехнувшись, я наклонился и подобрал отброшенный камень. Он был прохладным, шелковистым, гладким и уютно устроился в моей ладони. Его прикосновение вытянуло последние остатки раздражения, наполнив меня радостью и ликованием, и я ласково погладил камень. Наклонившись, я неохотно расстался с ним – И он лёг в тот пустой карман, из которого я выбросил его. Я удовлетворённо кивнул. Круг был восстановлен. Меня захватила волна удовольствия. Я уже не чувствовал тоску и одиночество. Весь мир радовался мне, и я должен был поделиться с кем-то этой радостью. Я выпрямился. "Эй, Дэл!" Эхо подхватило мой крик. "Не хочешь размяться? Света как раз хватит. Кто-то любил нас оставил нам круг." Я перешагнул через камень, который за минуту до этого положил на место, вошёл в круг и вынул меч Терона. Пурпурное сияние исчезло, но в лунных лучах серебро заблестело. Сквозь блеск просвечивали руны, выгравированные в металле, и меня снова захлестнула волна неприязнь к мечу, но неприятное чувство исчезло так же быстро, как и появилось. С необъяснимой радостью я ожидал, что получу сейчас наслаждение, близкое к сексуальному. "Ну давай, Дэл. Давай разомнёмся". Дэл медленно поднималась на холм, тень среди теней. "Что ты кричишь?" сварливо поинтересовалась она. "Мне было так хорошо в тишине у костра, а ты всё испортил". "Я показал. Видишь круг? Давай устроим разминку". Дэл нахмурилась. "Какой круг?" Внезапно запнувшись, она резко изменила тон. "Выходи оттуда!" приказала она, быстро выходя оттуда. "Выйди, почему?" Она словно не слышала моего вопроса. "Ты там трогал что-нибудь? Что-нибудь внутри или сам круг?" "Ну, я случайно отшвырнул камень и вернул его на место, а в чём дело?" دل Дел выругалась. Светлые волосы сияли в бледном лунном свете. Глубые глаза прятались в тени. Это кольцо Локи, Тигр. Я не могу в него войти, но ты ещё можешь успеть выйти. И выходи быстрее, пока они не проснулись. Баска, не смеши меня. Здесь никого нет. Уже есть. Я это почувствовал. Что-то ударило меня под колено. Меч выпал из рук, когда я шлёпнулся на землю, загребая пальцами траву. Что-то держало меня, хотя рядом никого не было, ни рук, ни верёвок, ни капканov, просто сила, и эта сила затягивала меня в землю. Я лежал пластом, на животе, пригвожденной к земле. Мое лицо, повернутое на бок, вжималось в дерн, потом глубже в землю, в холод, в обволакивающую темноту, которая заползала в глаза, нос, рот. Я хотел закричать, но только заглотнул землю и траву. Корчась, я пытался вырваться, пытался вывернуться из объятий, которые держали меня с неослабевающей силой. Где-то в другом мире кричала Дэл, но я ее не слышал. Мои уши засыпала земля. Я дёрнулся и кашлянул, пытаясь выплюнуть душищую влажную землю и захватить хоть глоток воздуха. Я чувствовал почти непристойное стремление своего тела войти в землю, как мужчина входит в женщину. В горло подступил комок. Дёрн был живым. Он ползал по моему телу, травинки связывали волосы, пальцы рук и ног, корни щикотали в ноздри и рот, теребили ресницы, стараясь добраться до глаз. Я крепко зажмурился и снова попытался закричать, но как только я открыл рот, в него сразу полезла настырная трава. Острые стебельки заползли в горло, и я уже не мог издать ни звука. "Аида, Баска, сделай что-нибудь!" Она сделала. Она сорвала с шеи янтарное ожерелье и бросила в круг. "Возьми это", закричала она. "Возьми и отдай мне мужчину". Я знал, что к тому времени превратился в холмик земли и травы по форме напоминающий человека. Ещё минута, и от меня не осталось бы ничего. Но оно уже не затягивало меня. Оно обдумывало слова Дел, изучало её подарок и согласилось его принять. Я вырвался из-под слоя земли и травы, слыша, как протестуют рывущиеся корни и расползающиеся стебли. Я встал, пошатываясь, упал, снова поднялся, сосредоточившись только на том, чтобы перебросить собственное тело через кольцо камней. «Меч!» — закричала Делл. «Не оставляем я в атму!» Каким-то чудом я нащупал оружие, сжал его и вытащил из круга, где Делл схватила меня за руку. Я был слаб и не понимал, где нахожусь и что происходит. Делл потащила меня от камней. Нужно как можно быстрее собирать вещи, седлать лошадей и молиться, чтобы им подольше хватило ожерелья, решительно объявила она. Позже я поговорю с богами и попрошу их вмешаться. Я выронил меч, который не догадался убрать обратно в ножны, и наклонился, чтобы поднять его. "Дэл, у нас нет времени, Тигр. Локи капризны настолько же, насколько и ненасытны". Что они такое? Я попытался стряхнуть с себя оцепенение, но не смог. От ярости и ужаса меня выворачивало. Воиды, кому я попался? Дел отпустила мою руку, когда мы добежали до лагеря и начали спешно засовывать вещи в вседльные суммы. "Обежи сню позже". Поскольку Дел сочла, что я собирался недостаточно быстро, она выпрямилась и уставилась на меня прямым яростным взглядом. На юге ты считал, что я должна выполнять твои требования, не задавай вопросов, потому что ты знал страну лучше, чем я. Теперь мы на севере. Ты согласен поменяться ролями. Возразить было нечего. Я угрюмо кивнул и пошёл седлать лошадей. По крайней мере, я попытался их и седлать. Жеребец от рождения упрямая скотина, решил, что на сегодня он своё отработал и ему пора отдыхать. Я не мог его за это винить. Он, как и я, поел, попил, расслабился и решил предаться размышлениям. Ну о чём там лошади размышляют, когда им нечего делать? И тут появляется я с седлом. Я думал только о беспокойстве дел и о том, какую угрозу представляет собой пробудившееся кольцо Локи, и не собирался прибираться с жеребцом, хотя судя по его виду, он решил, что пора поставить меня на место. Тигр, ты готов? Я набросил на спину жеребца потник и одеяло. Гнидой шарахнулся, тряпки тут же съехали на бок. Я поймал их, ловко избежав удара лошадиной морды, схватил седло и кинул на них сверху. Жеребец, сведущий в подобного рода танцах, попытался скинуть уползавшее седло. Я ухватился за луку и придержал седло, уклонившись от удара копытом. «Подожди!» — взмолился я жеребцу, а не Дел. Ей было не до болтовни. Гнидой танцевал, фыркал, бил меня мордой под локоть и толкался изо всех своих лошадиных сил. «Тигр!» тревожно и нетерпеливо. "Дэл, я иду". Я выругался, пихнул кнедовым локтем под рёбра и отскочил, а потом повторил приём, когда его голова повернулась, чтобы предпринять соответствующие меры. Нос и локоть соприкоснулись. Локоть оказался крепче. "Это не шутка, тигр". «Конечно, конечно, не шутка. Со злобным удовлетворением я затянул подпруги и застегнул пряжки, а потом повернулся, чтобы надеть на гнидовую уздечку. Но время от времени с ним приходится серьезно выяснять отношения». Ее голос зазвучал настойчиво и нетерпеливо. «Выяснишь отношения в другой раз!» Копыто опустилось мне на ногу. Я носил сандалии так, что получилось чувствительно. «Ты, сын!» И но я заткнулся, увидев, что гребень холма охватила пламя. «Ваида, а это еще что?» «Локи идут за нами», — мрачно сказала Делл. «Им не хватило ожерелья». Покрытый огнем камень скатился с гребня, оставляя за собой дорожку пламени. «Аида» — начал я, но не закончил. Крапчатый мерин Делл решил оборвать повод и спасаться бегством. Мощным рывком он вырвал из земли деревце, к которому был привязан, и, не обращая внимания на дополнительный груз, в ужасе пролетел мимо моего жеребца и унесся в горы. Гнедой всегда испытывал слабость к скачкам и решил, что нашел достойного противника. Я бы его не удержал, если бы не сообразил поднять с земли одеяло Делл и накинуть ему на голову. Обнаружив, что мир погрузился во тьму, жеребец застыл на пол прыжка и захрапел, покрываясь пеной и дрожа мелкой дрожью. Подожди, ещё немного, попросил я его и вскочил в седло. Дал, если ты собираешься ехать, поторопись. Дел подбежал, оточась седёлную сумку. Она передала сумку мне наверх в беспоанической спешке, но жеребец, почувствовав, как что-то неприятно прижалось к его плечу, когда я перекинул сумку через седло перед собой, шарахнулся в сторону. Одеяло слетело с его головы, и в выпуклых глазах загорелись пылающие камни. Я выругался, запутавшись в поводе и завязках сумки, рассортировал их и повернул гнедово-мортой к Делл. Холм, возвышавшийся позади нее, был покрыт неземными венцами пламени. «Сейчас он рванет», — предупредил я. «Приготовься прыгнуть мне на спину. Я подержу». Жеребец сражался со мной, а я с жеребцом. Делл ждала на земле. Я развернул гнедово раз, потом другой, не позволяя броситься вперед, а затем, отпустив, перекинул повод в одну руку, а другую протянул Делл. Оно ухватилось, оттолкнулось, подтянулось. Я сжал её запястье и на скачке подтянул вверх. Дел перекинула ногу через круп, сжав коленями спину жеребца и обхватила меня руками. Я закричал, и жеребец помчался. Мельком взглянув назад, я увидел, как плавившиеся камни стекали ручейками в вершины холма. С тревожной аккуратностью ручейки текли прямо к остаткам нашего лагеря. Делл прижалась к моей спине. «Не останавливайся, тигр! Даже не думай останавливаться!» А я и не думал, потому что знал, что все равно не смогу. Жеребец закусил удела.